Собеседники замерли, словно сраженные громом. Казалось, они лишатся чувств от отчаяния, но страх перед грозным бедствием словно вернул им силы, и они стали раздумывать, как его избежать. У каждого был собственный план спасения, и так тянулось до самого вечера. Убедившись, что выхода нет, они расстались с тяжелым сердцем, обуреваемый грустным предчувствием. Пока гости прощались с моим отцом, я тихо выскользнул из дому и побежал к Маргет, узнать, как там у них обстоят дела. Никто из прохожих на улице не ответил на мой поклон. В другое время я удивился бы, но не сейчас. Люди были так напуганы и расстроены, что их легко было счесть за помешанных. Бледные, сосунувшимися лицами, бродили они по деревне, словно лунатики, широко раскрыв невидящие глаза, беззвучно шепча губами и судорожно сжимая и разжимая свои кулаки. В доме у Маргетт царило отчаяние. Она и Вильгельм Мейдлинг сидели вдвоем в молчании, даже не взявшись за руки, как это было у них в обычае. Оба были мрачны, глаза у Маргетт покраснели от слез она сказала. «Я умоляла его покинуть нас и спасти свою жизнь. Я не хочу стать его убийцей. Наш дом проклят, и всем, кто живет в нем, угрожает костер. Но он не хочет уйти. Он говорит, что умрет вместе с нами». Вильгельм повторил, что никуда не уйдет. «Раз Маргет грозит опасность, он будет рядом с ней до конца». Маргет снова залилась слезами. Это было грустное зрелище, и я пожалел, что не остался дома. Раздался стук, вошел сатана, красивый и полный сил, весь искрящийся веселостью, как молодое вино, и сразу переменил у нас настроение. Он ни словом не упомянул ни о том, что произошло за обедом, ни о страхах, терзавших деревню, а стал оживленно болтать о разных безделицах. А потом он перевел разговор на музыку. Это был ловкий ход, и Маргет, позабыв о всех горестях, тотчас оживилась и приняла участие в беседе. Ей еще не приходилось встречать никого, кто рассуждал бы о музыке с таким пониманием, и она была совершенно очарована собеседником. Маргет не умела скрывать свои чувства, личико ее просияло, и Вильгельм Медлинг почувствовал себя немного задетым. Сатана стал говорить о поэзии, отлично прочитал нам несколько стихотворений, и Маргет снова пришла в восторг. Медлинг опять почувствовал себя задетым. Маргет заметила перемену в его лице и упрекнула себя за легкомыслие. «Я заснул в этот вечер под славную музыку. Капли дождя барабанили в ставни, вдалеке погромыхивал гром. Ночью пришел Сатана, разбудил меня и сказал, — Вставай!» «Куда мы отправимся?» «С тобой, куда хочешь». Меня ослепил солнечный свет. Сатана сказал, «Мы в Китае». Ничего подобного я не ждал и был счастлив и горд, что странствую в этих дальних краях. Так далеко никто из нашей деревни не заезжал, даже сам Бартель Шперлинг, который воображает себя величайшим из путешественников. Больше получаса мы парили над Небесной Империей, и осмотрели ее от края до края. Это было удивительное зрелище. Многое было прекрасно, но многое ужасало. Я мог бы порассказать... Впрочем, я сделаю это после, и тогда объясню, почему сатана выбрал Китай для нашего путешествия. Сейчас это мне помешает. Насытившись зрелищем, мы прервали полет. Мы сидели на вершине горы. Под нами расстилался огромный край. Горы, ущелья, долины, луга, реки нежились в солнечном сиянии, в отдалении синело море. Это был тихий, мирный пейзаж, радующий своей красотой и покоящей душу. Насколько легче было бы жить в этом мире, если бы мы могли, по желанию, вдруг, перенестись в такое блаженное место? Перемена, она гонит прочь усталость тела и духа, словно перекидываешь тяжесть забот с одного плеча на другое. Мне пришла в голову мысль потолковать по душам с сатаной, уговорить его стать лучше, добрее. Я напомнил ему о том, что он натворил, и просил его впредь не действовать столь опрометчиво, не губить людей зря. Я не винил его, только просил, чтобы он перед тем, как решиться на что-нибудь, помедлил и чуть поразмыслил. Ведь если он будет действовать не столь легкомысленно, не наобум, будет меньше несчастий. Сатана нисколько не был задет моей прямотой, но видно было, что я удивил и рассмешил его. Он сказал, «Тебе кажется, что я действую на Абум?» «Я никогда так не действую. Ты хочешь, чтобы я медлил и думал о том, к чему приведет мой поступок?» «Зачем? Я и так точно знаю, к чему он приведет». «Почему же ты так поступаешь?» «Изволь, я отвечу тебе, а ты постарайся понять, если сумеешь». Ты и тебе подобные, неповторимые в своем роде создания. Каждый человек – это машина для страдания и радостей. Два механизма соединены одной сложной системой и действуют на основе взаимной связи. Едва успеет первый механизм зарегистрировать радость, второй готовит вам боль, несчастье. У большинства людей жизнь строится так, что горе и радости приходится поровну. Там, где такого равновесия нет, преобладает несчастье. Счастье – никогда. Встречаются люди, устроенные так, что вся их жизнь подчинена механизму страданий. Такой человек от рождения и до самой смерти совсем не ведает счастья. Все служит для него источником боли. Что он не делает, приносит ему страдания. Ты, наверное, видел таких людей. Жизнь для них – гибельный дар. Порой за единственный час наслаждения человек платит годами страдания. Так он устроен. Или ты не знаешь об этом? Нужны примеры? Изволь, я тебе приведу. Что же до жителей вашей деревни, то они для меня попросту не существуют. Ты, наверное, это заметил? Я не хотел быть с ним резким и ответил, что да. Иногда мне так кажется. Так вот, повторяю, они для меня не существуют. это вполне естественно. Разница между нами слишком обширна. Начать с того, что они лишены разума. Лишены разума? Даже подобие разума. Когда-нибудь я познакомлю тебя с тем, что человек зовет своим разумом. Разберу по частям этот хлам, и ты увидишь, насколько я прав. У меня нет с людьми ничего общего, ни малейшей точки соприкосновения. Переживания людей пусты и ничтожны. Таковы же и их претензии, их честолюбие. Вся их вздорная и нелепая жизнь — только вздох, смешок, пламя, гаснущее на ветру. Они вовсе лишены чувства, пресловутое нравственное чувство не в счет. Сейчас я поясню тебе мою мысль на примере. Видишь красного паучка, он не крупнее булавочной головки. Как ты думаешь... Может ли слон питать к нему интерес, беспокоиться счастлив этот паук или нет, богат или беден, любит ли паука невеста, здорова ли его матушка, пользуется ли он должным успехом в обществе, справляется ли он со своими врагами, поддержат ли его в несчастье друзья, оправдаются ли его мечты о карьере, преуспеет ли он на политическом поприще, встретит ли он свой конец в лоне семьи, или погибнет, презираемый всеми, в одиночестве, на чужбине. Слон никогда не сумеет проникнуться этими интересами. Они для него не существуют. Он не властен сузить себя до их жалких размеров. Человек для меня тоже, что этот красный паук для слона. Слон ничего не имеет против него. Он с трудом его различает. Я ничего не имею против людей. Слон равнодушен красному пауку. Я равнодушен к людям. Слон не возьмет на себя труда вредить пауку. Напротив, если приметят его, то может статься в чем-нибудь и посодействует, разумеется, попутно со своими делами и между прочим. Я не раз помогал людям и никогда не стремился вредить им. Слон живет сто лет, красный паучок один день. Разница между ними в физической силе, в умственной одаренности и в благородстве чувств может быть выражена разве только в астрономическом приближении. Добавлю, что расстояние между мной и людьми в этом, как и в другом, неизмеримо шире, чем расстояние, отделяющее слона от красного паучка. Разум человека топорен. Уныло, с натугой он сопоставляет элементарные факты, чтобы сделать какой-то вывод. Не станем уж говорить, каков этот вывод. Мой разум творит. Подумай, что это значит. Мой разум творит мгновенно, творит все, что не пожелает, творит из ничего. Творит твердое тело, жидкость или же цвет, любой, что мне захочется, все, что я пожелаю, из пустоты, из того, что зовется движением мысли». Человек находит шелковое волокно, изобретает машину, предыдущую нить, задумывает рисунок, трудится в течение многих недель, вышивая его шелковой нитью на ткани. Мне довольно представить себе это сразу, и вот гобелен предо мной, я сотворил его. Я вызываю мысленно к жизни поэму, музыкальное произведение, партию в шахматы, все что угодно, вот я сотворил их. «Мой разум — это разум бессмертного существа, для которого нет преград. Мой взор проникает всюду, я вижу во тьме, скала для меня прозрачна. Мне не нужно перелистывать книгу, я постигаю заключенное в ней содержание одним только взглядом, сквозь переплет. Через миллионы лет я все еще буду помнить ее наизусть и знать, что на какой странице написано. Я вижу, что думает человек, птица, рыба, букашка». В природе нет ничего скрытого от меня. Я проникаю в мысли ученого и схватываю все то, что он накопил за 70 лет. Он может забыть это, и он позабудет, но я буду помнить вечно. Сейчас я читаю твои мысли и вижу, что ты понял меня. Что же дальше? Допустим, в какой-то момент слону удалось разглядеть паучка, и он ему посочувствовал. Полюбить его слон не может. «Любить можно только тех, кто твоей же породы равных». «Любовь ангела возвышена и божественна». «Человек не в силах даже отдаленно представить ее себе». «Ангел может любить ангела». «Человек, на которого падет любовь ангела, будет испепелен». «Мы не питаем любви к людям, мы снисходительно равнодушны к ним». «Иной раз случается так, что они вызывают нашу симпатию». «Ты мне нравишься, ты и твои друзья». Мне нравится отец Питер. Ради вас я покровительствую жителям вашей деревни. Он заметил, что я принял его последние слова за насмешку и решил пояснить их.